Глава 62. 23 августа 2016. -го. 20 часов 40 минут. Колотильда стояла у пассата и нервно шарила в сумке в поисках ключей. В голове была полная неразбериха, она не могла решить, куда бежать. В жандармерию, в Эпрокт, ехать по дороге в надежде встретить Валентину, свою мать, пазл не складывался. В давнишней драме участвовали два разных кружка — взрослые и подростки, и связывала их между собой только старая голубая тетрадка. Кто-то из взрослых прочел дневник. Украл, прочел и нашел правду, свою правду. Ключ — вот что дал ему проклятый дневник. А она не может отыскать ключ в сумке. Ну что за идиотка? Клиническая дура. Завибрировал телефон. Слава богу, хоть он в кармане. «Клотильда? Это Аника! Какое горе! Какое горе!» Женщина всхлипнула, произнесла несколько слов между двумя рыданиями. «Утром убили Червоны, теперь вот ваша дочь пропала». Бывшая серфингистка сломалась, развалилась на куски. Железная хозяйка кемпинга совершенно потерялась. «Вы в Ипрокте? С Франком?» «Нет, я одна у ворот». «Где Франк?» «Не знаю». «Пошел за полицейскими?» «Не знаю. Возможно, они уже здесь. С самого утра из-за червоны рыдания усилились. Я знаю, вы его не любили, Клотильда. Никогда не любили. Но он заслуживал лучшего, чем... Вы позвонили, чтобы поговорить о муже?» — сухо осведомилась Клотильда. Проклятые ключи наконец нашлись, нужно было немедленно стартовать, а не тратить время на пустые объяснения с чужим человеком. Да и телефон лучше не занимать. — Нет, конечно, нет, Клотильда, не намека на враждебность в голосе, вот что значит опытный администратор. Я побеспокоила вас, потому что вспомнила одну деталь. Сердце Клотильды пропустило такт, она замерла, судорожно сжав в кулаке ключи. — Записка, которую выменили Валентину, якобы от вас, следовало проверить, засомневаться, но я была так потрясена. — Что за деталь, Аника? Незадолго до или почти сразу после того, как принесли записку, перед кемпингом стояла машина. Подъехала, притормозила, водитель подождал несколько минут. Я не сразу сообразила... Клотильда открыла дверь машины и вставила ключ в замок зажигания, решив, что ничего важного не услышит. А Ника все никак не могла довести мысль до конца. Червоны и все мне рассказал. Давно». Вот я и удивилась нестыковке, но, но тут увидела на стойке эту записку, потом пришла валу и я... я отвлеклась. Что не так с машиной, Аника? Это был фуйго, красный. Именно о таком автомобиле червоный твердил все эти годы. В таком погибли ваши родители и брат. В мозгу зажглись три сигнальные лампочки. Завыла тревожная сирена. Красный фуйго. Географические координаты. Франк назвал лес бокасьера Несколькими километрами выше скал Петра Кода, ее мать и дочь. Вывод очевиден. Некто нашел машину, как две капли воды, похожую на фуего и ее родителей, посадил в нее Пальму и Валентину и везет их на карниз Петра Кода. Клотильда не знала, кто, как и зачем, но была уверена, развязка случится там. Она со страхом посмотрела на часы. 20 часов 44 минуты. Кто-то безумный, больной направляется к провалу, чтобы воссоздать событие, случившееся 27 лет назад, 23 августа. И в машине на заднем сиденье находится другая 15-летняя девочка. И ее дочь. Клотильда вспомнила, как 10 дней назад. Они положили во обочной дороге три веточки чебреца, хотя франки валентины и не проявили сочувствия. Водители, проезжавших мимо машин, бросали удивленные взгляды на странную женщину с опрокинутым лицом. «Безумец будет на карнизе ровно в 21.02» и сбросит Фойего с обрыва. «Нужно лететь стрелой, предупредить всех, до кого получится дозвониться». Пусть на злосчастном месте соберется как можно больше народа, прежде чем там появится он. У нее 18 минут. Она едва успевает. Собираясь дать задний ход, она по привычке посмотрела в зеркало и... Резко затормозила. За машиной стоял Касаню. Бледный, морщинистый, похожий на растерянного Гэндальфа. Он все слышал. И все понял, подумала Клотильда. — Уйди, — умоляющим тоном произнесла она. — Я поеду с тобой. — Освободи дорогу! Ты натворил достаточно глупостей! Грави полетел из-под колес, старик едва успел отскочить, и машина исчезла из виду, подняв тучу сухой пыли. Клатильда в последний раз посмотрела на деда. Он стоял прямо, словно роз, в землю, и не собирался двигаться с места в надежде слиться с природой стать деревом или камнем, любым безобидным предметом. Уподобится Элизабетти. Дорога до полуострова Ревелатта и еще несколько километров до карниза Петра Кода представляла собой бесконечную череду поворотов. Чтобы по грунтовке выскочить из Арканю на департаментскую дорогу, надо было сделать приличный крюк, а путь по тропинке всего несколько сотен метров. Клотильда на полном газу пролетела короткий прямой участок дороги, и резко затормозила на очередном вираже. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — прошептала она, глотая слезы. «Успокойся! Да успокойся же ты, если хочешь успеть!» «Легко сказать. Успокойся!» Голова готова взорваться от вопросов. «Кто этот псих?» «Да какая разница? Главное — оказаться на карнизе раньше него, раньше них!» Клотильда достала телефон. «Какого черта ты побоялась занести номер в книжку? Придумала бы кодовое имя. Теперь вот набирай!» 06, поворот, 25, переключиться на вторую скорость, ехать быстрее, 96, никого на встречной, никого сзади, взять влево, пересечь сплошную, выиграть несколько секунд, 59, ехать еще быстрее, ну же, ответь, наконец, переключиться на первую, затормозить, где же ты, ехать еще быстрее, наговорить, проорать сообщение, Наталь, Наталь, слушай внимательно». Они забрали мою дочь, не знаю кто, не знаю зачем. Пальму тоже похитили. Они едут на карниз Петра Кода, в красном Фойго. Их хотят убить, Наталь, утопить в Средиземном море. Ты совсем рядом и можешь успеть первым. Она отвлеклась всего на мгновение и тут же, выругавшись, ударила по тормозам. На середине дороги стоял Кассаню и Дрисси. Старый безумец срезал по тропе. Он дрожал, сильно опираясь на палку, и напоминал марафонца, израсходовавшего последние силы. Клотильда мгновенно приняла решение. — Придется взять деда на борт. Объезжать выйдет дольше. Она наклонилась и открыла дверцу. — Считаешь, мало натворил? Ладно. Садись же ей. Двадцать часов пятьдесят минут. Она потеряла 30 секунд. Кассанин молча упал на сиденье. Он тяжело дышал, отдувался и так кашлял, как будто решил помереть рядом с внучкой. Видимо, как только посад скрылся из виду, сорвался с места как подорванный, наплевав на крик Элизабетты, несся по тропинке, где ему был знаком каждый камень. Старый корсиканец мало-помалу приходил в себя, а вот двигатель начал греться. Через открытые окна в салон проникал запах женой карамели. Тормоза? Шины? Коробка передач? Неважно. Осталось всего восемь километров. Думаю, твоя мать не сбежала, Клотильда. Поздновато для сожаления, дедуля. Думаю, ее похитили. Зазвонил телефон. Взвизгнули шины. Наталь? Франк? Пассат летел прямо в пустоту. Поворот направо. Спокойно, сообщил Касаню, Двести метров сто двадцать градусов. Она повернулась в последний момент. Возможно, старики и пригодится. Он каждый метр дороги знает наизусть. Пусть поработает штурманом. Пользы от него будет точно больше, чем от самого опытного ролиста на Тур-де-Корс. Клотильда? Это Мария Кьяра. От удивления она едва не врезалась в каменную стенку и чудом не въехала в часовинку с Мадонной, крестом и тремя пластиковыми цветками. Кто их положил? Зачем? Решил почтить память другой машины, другой жизни, оборвавшейся тут днем или ночью. Левый поворот, 150 метров, крутой поворот. Мария? Я думала о нашем разговоре, о вране червоной спинелла, об истории с испорченным рулевым управлением. Ну и правый поворот, узкий сто метров, 160 градусов. Вообще-то Червона не врал, у Клотильды потемнело в глазах. Мария Кьяра отказывается от своих слов. «Червоны идеально подозреваемого сначала находят убитым, а теперь, будь он неладен, еще и обеляют. Раз червона не виноват, преступником автоматически становится ее брат, Николя. Но вы утверждали, я попыталась по минутам восстановить день 23 августа 1989 года, вспомнить каждое слово, каждый жест, небольшой зигзаг слева, 150 метров». «Восемьдесят градусов. Каждый жест? Столько лет спустя? Слушайте внимательно, Клотильда, и не перебивайте. Все эти годы я была уверена, что ваши родители и брат погибли в аварии, но Червона не мог испортить машину, потому что убить нас с Николя хотел не он, а тот, кто умирал от ревности. «Налево!» — гаркнул Касанью. Клотильда повернула в последний момент, не выпуская телефон, и съехала на обочину, раздавив колесами растущие на склоне цветы. — Я совершенно уверена, — продолжила Мария Кьяра, — и никогда не забуду глаза, смотревшие на меня и на вашего брата на пляже, на вечером 23 августа, после того, как все разошлись. Все, кроме него. На следующий после аварии день он также смотрел на меня. Сегодня я поняла. Он хотел нас убить. С Николя у него получилось. Прямо 450 метров газой. Кто это был, Мария? Чей взгляд ты поймала? В ответ прозвучал смех. Деланный, киношный. Мария Киара много лет чувствовала себя виноватой. Кто-то так сильно ревновал, что пошел на убийство. Вспомни, Клотильда. Ты не могла забыть его глаза хотя чаще видела только один».